Фанер-орфист некоторое время испуганно смотрел на него, потом осторожно отодвинулся. — Загры — это толкователи завета. Они ведут книгу мира и сохраняют заветы предков. Каким бы богам ни поклонялись народы, среди них всегда есть загры. горон возбужденно потер переносицу, появилась какая-то ниточка. — Как они друг с другом связаны? — Кто? — не понял фанер-орфист. — «Загры!» «Их учат при храмах?» «Да нет!» Грон досадливо поморщился. «Я говорю о заграх разных народов!» Фанер-орфист отрицательно покачал головой. «Никак, господин! Они не жрецы! Они не служат богам, не толкуют их знаки. Они пишут книгу мира и ищут в прошлых списках толкование знаков, посылаемых предками. Ибо боги вершат судьбами только великих людей мира» тех, кто правит народами. Остальных опекают предки. — А где можно посмотреть книгу мира? Фанер испуганно замахал руками. — Я не слышал этого, удостойнейший из ушедших. Я не слышу Заткнись, — рявкнул Грон. — Заткнись и немедленно отвечай на мой вопрос. А то ты сейчас же присоединишься к предкам. Фанер, дрожа всем телом, наклонился к его уху и зашептал. — Никто не может видеть книгу мира, кроме Загров и никто не знает, где она. Загры говорят, что только некоторые из них видели всю книгу. Каждый Загр записывает то, что видит, и отдает кому-нибудь из собратьев, а тот дает ему свой список. Так что рано или поздно списки попадают к посвященным и переносятся в книгу. Но кто из них посвященный, не знают сами Загры. Грон задумался. Такая конспирация была слишком сложна для нехитрых функций загров. Он уже прокачал всю доступную информацию, припомнив и легенду Люя о змеи миров. Судя по всему, он оказался на соседней чешуйке. Но если так, значит, существовал кто-то, кто создал белый шлем. Бог это был или не Бог. Кроме того, по каким-то скрытым от него причинам он попал именно в этот мир, А значит, можно было предположить с большей долей вероятности, что, несмотря на кажущуюся дикость и отсталость, в этом мире должен найтись кто-то, кто знает о Змеи Миров и Белом Шлеме, или как тут у них это называется, гораздо больше, чем было известно даже Люю. И сейчас он подумывал, что эти люди должны были иметь к Заграм самое непосредственное отношение. — А что еще делают Загры? Фанер недоуменно посмотрел на него. Грон разъяснил досадливо морщись. — Ну, лечат, помогают в природах, дают советы, как складываются звезды. Ну, мало ли что еще. — О, нет! Фанер даже оскорбился от такого предположения. — Кто же может прийти с этим к Заграм? Они же не жрецы. Они ходят по городам и селениям или живут при храмах милостью богов. Пока не наберутся сил для дороги, тогда они идут опять. Люди обращаются к Заграм, когда приснится какой-нибудь сон или когда увидят знак, скажем, засохнет куст или рассыплется соль. В некоторых селениях Загры живут много месяцев, обманывая доверчивых женщин, пока явно не ошибутся, толкуя чей-нибудь знак. Тогда их изгоняют. Сказать по правде, многие считают их обманщиками, и большинство, видимо, ими и являются. Но те кто пытается увидеть книгу мира, всегда ждет кара. Так что среди них есть и могучие маги. Правда, если ты могуч, зачем жить в грязи? — Эй, прибрежное дерьмо! — Гронт повернул голову. Одноглазый торопливо расправлял свою набедренную повязку, рядом стоял запыхавшийся однорукий. — Кончай пузо греть! Караван пришел! Вся груда зашевелилась, поднимаясь на ноги и, торопливо заправляясь, потрусила в сторону порта. Грон смутно припоминал, что сейчас будут драться, хотя слабо представлял за что. У длинных пирсов, сложенных из каменных блоков, уже толпились такие же оборванцы, кучкуясь по своим грудам. Одноглазый притормозил, поджидая оставших, и зло скрипнул зубами. Потом на его уродливом лице нарисовалось хитрое выражение. Он оглянулся и, заметив Грона, кивнул ему из-под тишка. Грон подошел. Одноглазый осторожно скосил глаз в сторону самой большой груды. — Видишь, вон того. В Коламе, из дельфиней кожи. Грон медленно кивнул. — Это Тамор. Сможешь его вырубить?